Страна советников. Книги по истории послевоенного и большей степени хрущевского и постхрущевского периода накапливались в библиотеке десятилетиями. Советский Союз был сложным феноменом, и столь же сложный, похожий на лабиринт или борхесовский сад расходящихся тропок, оказывалась его система управления, упиравшаяся в непреодолимую стену, когда марксистских, а когда имперских и сталинистских догм. Отцы и брат побывали в разное время и даже немного совпав по времени внутри аппаратной и интеллектуальной обслужии системы. И меня всегда были интересные люди, которым удавалось сохранять достоинство и здравый смысл, находясь в недрах аппарата. Улощёный партийный интелликтуал, обладающий лёгким и строгим пером, сочиняющий тексты высшему руководству в Завидове и Волынском 2 Проводящий отпуск в посёлке Успенское, где среди прочих живут помощники и консультанты вождей, в санаториях Сосны и Юрмала, обаятельный мужчина с аккуратно подстриженными усами и изысканной сеньёрой, бывший фронтовик, один из тех, кто вполне мог бы стать персонажем фильма Белорусский вокзал. Человек с трезвыми представлениями о действительности. Жизнь размеренна и монотонна, как коридоры старой площади Мелкие кулуарные интриги в враждующих подъездах ЦК и подковёрные свары журналов органов ЦК КПСС крашуют жизнь, а частые зарубежные поездки к братским партиям её украшают. Квартира в тихом центре, первая поликлиника в 5 минутах ходьбы, паёк с копчёной и докторской колбасой из спеццеха, библиотека ЦК со всеми новинками. Где, впрочем, иногда приходится вставать в очередь за насумявшей публикацией в толстом журнале "Первоклассный круг дружеского застольного общения" от Георгия Арбатова и Александра Бобина, предлагающего сплотиться на прочной марксистско-ленинской основе в ресторане "Дом Жура" до однокурсника Дейиске Кауфмана, Давида Самойлова. Сомнения после вторжения в 1968 в Чехословакию Не уйти ли из ЦК? Сомнения в годы начавшейся перестройки. Новый генсек-реформатор вдруг позвал к себе помощником. А на носу собственное 70-летие, и хочется покоя книг, выставок, концертов в консерватории. Но вдруг такой шанс участвовать в попытках изменить страну, сделать то, что не удавалось в течение долгого времени работы на Старой площади, воплотить на практике те тезисы, которые пытался вставляет в речи секретарей ЦК, включая генеральных, всю предыдущую жизнь. Это всё об Анатолии Черняеве. Очевидно, перекличка с гигантской по масштабу фигурой Андрея Дмитриевича Сахарова, родившегося в мае 1921 года, тогда же, когда и Анатолий Сергеевич. Андрей Дмитриевич пытался менять систему изнутри до 1968, а потом С 1968-го извне, черняя всего лишь интеллектуальная обслуга. Но Брежнев читал и записки Сахарова верхам, и наброски к речам своих советников, среди которых Анатолий Сергеевич. Это важно в стране, управлявшейся словами, в лагократии. Обзац из речи начальника теоретически мог что-то изменить. Черняеву мы обязаны самым подробным, если угодно, социологическим отчетам о власти и о мотивации пребывания в ней. Незадолго до своего 90-летия, в 2008-м, Анатолий Сергеевич опубликовал подробнейшие дневники, 85 авторских листов, 1059 страниц убористого шрифта, записи с 1972-го по самый конец империи, 1991-й год. 1972 год окаменения застоя, торможения самого времени, когда уже не столько вожди влияли на систему, сколько сама система брала их в плен. Ухудшить её вожди могут. А в 1979, войдя в Афганистан, по сути, поставили на крест. А вот улучшить не очень. Хотя Как раз начало 1970-х, несмотря на заметное дряхление Брежнева, это попытка прагматизации внешней политики, разрядка, дружба с Ричардом Никсоном, хорошие отношения с ФРГ и Францией. Черняев записывает: "Может быть, и в самом деле Киссинджер и Никсон полагают, что лучший способ установить всеобщее мир на земле это поднять благосостояние советского народа до американского уровня". И ведь, между прочим, судя по мемуарам Генри Киссинджера, действительно так думали. Нейтрализовать вероятного противника доведением его экономики до человекообразного уровня. Богатый противник не враг, ему есть что терять, а марксизм-ленинизм это всё словесная оболочка. А вот что, по записям Черняева, делает Брежнев на пленуме ЦК ещё до того, как его в 1974 ударил инсульт и всё покатилось по наклонный. Генсек подаёт реплику в адрес министра чёрной металлургии Ивана Казанца. Он 2 десятилетия просидит в своём кресле до самого прихода Горби. Хвалитесь, что выплавляете больше США, а качество металла? А то, что из каждой тонны только 40% выходит в продукцию по сравнению с американским стандартом, остальное в шлак и стружку. В адрес министра легкой промышленности Николая Тарасова. Та же биография, 20 лет, первое лицо в отрасли до прихода Горбачева. «У вас на складах миллион по робу и валяется. Их уже никто никогда не купит, потому что фасоны лапотные. Так ведь можно скупить все заграничное сырье и пустить под нож. Людям нужны не деньги, а товары. И только имея товары, продаваемые, мы можем вернуть деньги, чтобы строить доманы. Это просто моментальная и чёткая фотография советской экономики, зависящей от западного сырья и не зависящей от нормального потребителя. И такие слова произносит генсек коммунистической партии, а не ультралиберальный монетарист из Чикаго. И в то же время наш советников отдел выкручиваться, чтобы безжизненные формулы, уже негодные даже для элементарных учебников, излагались как-то так, чтобы выглядели прошлые надутые доктринеанство, озабоченные лишь тем, чтоб не отступиться в глазах начальства. Это же интеллектуальный паралич, проистекающий из пролеча политической воли. Вся страна, от простого пролетария до генсека словно бы пойман в сеть. До перестройки 13 лет, а уже понятно, что государство обречено. Сколько бы партийные интеллигенты высшей пробы, Бовин Орбатов, Загладин, Шишлин, Черняев не шлифовали слова произносимые Самвона, такой весь дневник множеству фактов интриг, оценок, и интриг отценок и всё тот же бег на месте. Цитата из выступления заведующего отделом плановых и финансовых органов ЦК Бориса Гостева 1975 год. 95% предприятий не выпускают никакой продукции высшего качества. 2/3 министерств не выполнили план. Пришлось перевести в распродажу из-за низкого качества и старомодности на 2 млрд продукции широкого потребления. Но она всё равно осталась на полках. Привет родителям советской плановой экономики. 13 ноября 1978. Разговор с Георгием Арбатовым. Почему Брежнев не принимает делегацию сенаторов США, а вместо этого встречается с главой Эфиопии? Ведь из-за этого отодвигается перспектива заключения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Один из многих тревожных звонков в падении власти в маразме окончание разрядки 5 января 1979 Мороз до 45° градусов. В Москве целые районы оказались без электричества и в холоде 2 дня в булочных не было хлеба не было молока Экономика мясо поступает в розничную продажу полтора килограмма на человека в год скармливаем около 100 млн тонн пшеницы скоту, 120 млрд рублей на сберкнижках плюс 40 млрд рублей в кубышках. Товарной массы покрывается это на 40%. Вот они истоки гигантского денежного навеса, денег, на которые ничего нельзя было купить, прорвавшегося спустя 11 лет в виде гиперинфляции после либерализации цен. Запись 6 октября 1980 года. В Лондоне гнездо одарённых детей больших родителей. За вадом Мида пожаловался где-то мне. Я говорит, превратился просто в бладмейстера. Внук Суслова, зять Громыко, сыновья трёх Замзаф отделами ЦК Киселёва, Соловьёва, Щербакова. Лондонград наши граждане основали уже тогда, да и эпохи Минни и Макси олигархов, 2 июня 1984 года. Всему миру ясно, что мы взяли курс на запугивание и рассчитываем, что твердость и неумолимость приведут и к развалу НАТО, и к отзыву першингов, и к круизов из Европы, и к провалу Рейгана на выборах. Но этого ничего не будет. Не напоминает ли это сегодняшний день? 1980-е Черняев, если и ругает в дневниках своего шефа Михаил Сергеевича, то за непоследовательность и нерешительность в реформах, за то, что не очень получается ожидаемая революция сверху. А в комментарии к своим записям 1989 года с позиции постсоветского понимания констатирует: "Не в ошибках дело, советский строй давно задолго до Горбачёва исчерпал свою историческую миссию в России и был обречен на исчезновение. Перестройка уже объективно не могла его спасти. И не случайно среди кадров, унаследованных от сталинистской эпохи, не нашлось людей ответственных, компетентных и достаточно многочисленных, чтобы упорядочить движение к новому качеству общества. Это приговор системе. Из самого ее ядра. А значит, не Гайдар с Чубайсом виноваты. Все уже было разрушено, как сказано в классическом советском фильме «До них». Зачем тогда люди, схожие по способности понимать, что происходит, задерживались внутри этого ядра на долгие годы, ходили на работу, по субботам спорили и интриговали, чтобы повлиять на систему изнутри, помочь либеральным веяниям в искусстве, все они, например, помогали таганки, подправить винтики в механизме власти словом и фразой. Это в мотивации безусловно присутствовало. Кто-то ухитрялся проштрафиться, как Фёдор Бурлатский или Александр Бовин. Их отправляли из аппарата в ссылку в газеты, правду или известия, журналы или академические институты. И они и вовсе за фронду вылетали далекон на периферию системы. И их дела разбирались в комитете партийного контроля. Кто-то избегал, благодаря, между прочим, попавшему в анекдоты про советский маразм Арвиду Яновичу Пельше, исключения из партии, как от Талацыс и Юрий Корякин. Но скорее это была просто служба без особой надежды на перемены. Когда-то я беседовал с Вадимом Загладиным, без которого Брежнев боялся выходить в свет со своими речами. И о своей мотивации он сказал так. В ЦК было интересно работать. Чувство сопричастности и истории тоже имело значение. Над прощальным обращением Горбачева работало несколько человек, причем независимо друг от друга. Черняев тоже поучаствовал. МС стал увечить свой текст. Я как мог его облагородил ослабил места, которые могут вызвать только иронию и насмешку. Власть, даже заканчивающаяся, это командная работа. И как в командном спорте играть нужно до последней секунды, даже если на табло неутешительные цифры. Это тоже мотивация. Возможно, самый главный урок этого масштабного репортажа из прошлого таков: постепенный развал системы начался в силу того, что никто не хотел признавать. Признавать проблемы и хотя бы что-то менять. Народ ведь не голодный, замечал ли Анеделич, зачем какие-то перемены? И никто не только не хочет посмотреть фактам в лицо, записывал в 1978 Чёрнев. Знать ничего не хотят. Всё прекрасно, всё превосходно. Пожалуй, это тот опыт непризнания проблем удивительным образом тоже начал воспроизводиться более 40 лет спустя и далее. О порочные круги российской политической истории!